Жрецы. Неужели так сложно было сделать то, что нам необходимо? Верховный жрец храма богов-покровителей, вернувшись с личного приема у короля, буквально кипя от гнева. Ведь ситуация, которая сложилась с делами храма в этом государстве, сейчас действительно была очень сложная, если не сказать более того. Все только из-за того, что основная проблема храма всегда была в деньгах. Нет, у них были деньги... Была своя казна, буквально забитая золотом и различными древними артефактами. Вот только это были деньги храма. И тратить их на свое содержание сами жрецы не собирались. Ну, зачем им это делать, если есть возможность брать такие деньги именно у местных дворян, у того же короля Ранда? Однако в последнее время этот благородный, который должен был идти навстречу желаниям храма, почему-то перестал делать подобные вещи И даже начал задавать какие-то лишние вопросы, которые жрецам категорически не нравились. Более того, вся эта ситуация складывалась сейчас таким образом, что жрецы буквально оставались не у дел. И это их тоже раздражало. Настолько сильно раздражало, что жрецы хотели все больше и больше получать денег. Вот только такой возможности король Рант им больше не давал. Ну и что такого было в том, что храм захотел получить свое личное распоряжение земли королевства? Все равно они получают от королевства определенные дотации. Вот пусть дадут еще и такую возможность получать с этих земель в виде налога своеобразную поддержку. И в этом случае даже не важно то, что эти деньги казна королевства никогда в принципе не увидит. Кого это интересует? Жрецов? Да никогда в жизни! У них есть другие дела. Они фактически берегут весь этот мир от проникновения в него тьмы. В очередной раз раздраженно выругавшись, верховный жрец Ургус решительно отправил прочь служку, который безмолвным истуканом замер возле двери его кабинета. Ведь он мог услышать о том, что на самом деле намеревался провернуть верховный жрец для укрепления своих собственных интересов или планов. Если бы все прошло именно так, как планировал Верховный жрец, то сейчас таких проблем с представителями королевской семьи у него бы просто не было бы. Надо было тем проклятым наемникам просто все сделать так, как было заказано. Но что они сделали? Банально провалили такое простое задание. Им нужно было всего лишь похитить племянницу короля и выдать ее замуж за того, кто мог быть полезен храму. всего лишь, и не более того. Остальные проблемы можно было бы решить со временем. Однако все пошло далеко не так, как планировали жрецы. Для начала стоит отметить тот факт, что наемники, которые были посланы на перехват кавалькады этой молодой дворянки, банально погибли. Да как такое вообще возможно? Да, они не смогли никому рассказать о том, кто на самом деле спланировал все это, Тем более, что жрецы сделали все очень хитро. Через посредника вышли на мага из ордена отверженных, который должен был все провернуть, быстро и достаточно аккуратно. Вот только ситуация сложилась так, что даже этот разумный не смог ничем помочь планам жрецов, что вообще в принципе было бы недопустимо. Однако сейчас получилось все так, будто бы сам король ран стал уже о чем-то догадываться. Ведь этот разумный сначала под каким-то выдуманным предлогом взял и вместо того, чтобы пойти навстречу жрецам богов-покровителей, банально урезал финансирование со стороны казны королевства, в результате чего жрецам теперь приходилось тратить деньги из собственной казны. А ведь это совсем не то, чего добивался верховный жрец Ургус. У некоторых жрецов уже появились мысли о том, что, возможно, им нужен другой руководитель, который сможет вернуть все на прежние позиции. Естественно, что верховному жрецу само только подобное предположение не нравилось. Он не считал нужным ни перед кем отчитываться. И вообще от своих планов верховный жрец отступать не собирался. Если уж так обстоят дела, то почему бы ему не попытаться провернуть все вспять? В этот раз верховный жрец Ургус пришел во дворец королю Ранду, для того, чтобы попытаться договориться. Вот только этот благородный разумный сделал все, чтобы разозлить верховного жреца еще больше, старательно подстроив всю ситуацию так, чтобы сначала слуги короля банально не пустили верховного жреца на эту встречу, так как оказалось, что верховный жрец должен был, как какой-то простолюдин, или даже простой дворянин, записываться в очередь, чтобы побеседовать с королем, что уже само по себе переходило все возможные границы. Естественно, что верховный жрец не собирался ничего ждать. Он сразу же начал ссориться и ругаться. И тогда короче все-таки его услышал. Когда верховного жреца все же пустили вперед этой проклятой очереди, Ургус рассчитывал на то, что король все-таки осознает величину своей ошибки. Но нет. Сюзерен, королевство Муран, почему-то просто и весьма нагло заявил о том, что жрецы храма слишком часто стали нарушать различные правила. Те самые правила, которые имеют большое значение для всех жителей этого государства, и не только дворян и простолюдинок, но также и для жрецов. Видимо, жрецы уже забыли о том, что в других государствах они живут самостоятельно, всего лишь на подаяние своей паствы. принялся высказывать причины своего недовольства, этот разумный, прямо в глаза тому, кто являлся чуть ли не прямым исполнителем воли богов-покровителей в этом мире. Ну что же, мы вам это напомним. Кажется, вы, верховный жрец, забыли о том, что именно только благодаря доброй воле моих отца и деда у вас была возможность жить здесь припеваючи. Но вы не поняли этого и решили почему-то, что имеете какое-то право диктовать мне свою волю, — С вашей стороны это серьезный просчет, хотя бы по той простой причине, что мое государство вам ничего не должно. Если вы о таких вещах забываете, то мы напомним. Поэтому с этого дня храм богов-покровителей не получит больше от королевства даже одной медной монеты. — К тому же я бы рекомендовал жрецам задуматься о том, что они делают, когда ведут свои поборы в храмах. Какое вы имеете право брать с жителей королевства деньги за то, что те хотят просто помолиться богам-покровителям? Насколько мне известно, в других государствах все жители добровольно жертвуют какие-то деньги. А у нас что происходит? Вы привели уже это в какое-то обязательное правило. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы задумались. Не хотите задуматься? Ну что же. Значит, выбора у нас не имеется». Придется королевской власти исправлять эту ошибку, чтобы вы не заявили потом о том, что я имею отношение к тьме. Я разрешаю всем жителям королевства Муран молиться богам-покровителям у себя дома. Разрешаю поставить нужные им статуи и идолы у себя, где они только захотят, хоть на кухне, после чего пусть делают, что им в голову придет». Понятно же, что такое положение дел не вызвало у верховного жреца никакой другой реакции, кроме ничем не прикрытой ругани. И как результат, верховного жреца вывели прочь из дворца короля. И теперь после всех этих событий он мог только скрипеть зубами от бешенства, ведь все получилось так, что ситуацию он еще больше осложнил. Ну а как ещё он мог себя вести по отношению к простому разумному, который даже не был одарённым? Может, поэтому он и так злился? Просто из-за того, что не получил от богов какой-либо дар? И теперь банально срывал свою злость на жрецах? Больше всего верховного жреца? Разозлило именно то, что этот умник придумал возможности прикрыть себя даже от бунта верующих? Ведь он совершенно никак не запрещает молиться богам-покровителям. Каждый желающий может спокойно установить у себя в доме статуи нужных ему богов, и молиться им столько, сколько его душе заблагорассудится. И это тоже станет ударом по храму. Ведь все жители королевства несли деньги в храм именно по той причине, что им нужно было обратиться к высшим существам. Но это сделать было не так-то просто. Особенно тогда, когда жреты категорически отрицательно относились к таким вот экспериментам. А раньше короли и не лезли в такие дела. Более того... Храм старательно вынуждал платить дворянам не только за право помолиться, а также и за то, что где-нибудь на территории земель любого из дворян была возможность построить храм. Причем жрецы сами выбирали то место, где и как его строить. И даже если там были какие-то жилые дома, то это никого не интересовало. Приходилось выселять оттуда местных жителей, а дома сносить, ведь жрецы были вестниками воли богов-покровителей. Кто посмеет им сказать что-то против? И вот тебе, пожалуйста, сказали, и кто посмел сказать? Король, тот самый король, который должен был вообще-то нести пламя веры богов с самим верховным жрецом. Более того, этот наглец даже не подумал о том, что в сложившемся положении он фактически поднимает против себя всех жрецов этого мира. А раньше верховный жрец Ургус, являвшийся старшим в королевстве Муран, хотя бы мог всем другим жрецами и в других государствах демонстрировать свое предвзятое отношение к местной власти. На последнем собрании верховных жрецов он вообще старался позиционировать себя чуть ли не как хозяина королевства. И все другие верховные жрецы ему завидовали. Ну, а что ему делать теперь? Конклав старших иерархов храма королевства Муран Может его снять с этой должности? А раньше он твердо стоял на ногах. И его планы всем этим замушалым старикам нравились. А теперь что? Теперь надо срочно искать выход из этого положения. Любой возможный выход, какой только получится найти. Если бы положение дел храма хотя бы не ухудшилось, то тогда все было бы в порядке. Но сначала произошел этот провал с племянницей короля Ранда. И все планы по утверждению власти храма просто рухнули. Потом провал его замысла в отношении получения земель для нужд храма. Не говоря уже о том, что последнее время храм так и не получил никаких денег от королевства вообще. Да, казна у них была полна. Хватало и различных артефактов, которые жрецы под эгидой борьбы с тьмой хаосом старательно отбирали у различных поисковиков в выжженной пустыне. Если поисковики не особо разбирались в таких предметах, подобное было не так уж и сложно провернуть. Вот и если поблизости находились магии, которые могли выкупить такие артефакты, то с этим возникали некоторые сложности. Хотя верховный жрец храма надеялся все-таки перебороть эту неприязнь и взять под контроль практически все то, что по сути для храма имело определенную ценность. Ведь теперь некоторые из этих артефактов придется продавать. И что произойдет в результате? Все эти разумные банально столкнутся с тем фактом, что жрецы храма продают то, что изымали у других разумных, именно для того, чтобы не допустить распространения тьмы по территории этого мира. Что же им на самом деле теперь делать? Сейчас верховный жрец Ургус банально этого не знал. Он терялся в догадках виду того, что почему-то сам король ранты и дворяне начали крайне негативно относиться к жрецам и храму. Только вот обвинить их в том, что они не верят богов-покровителей или склоняются к тьме, теперь не получится. Ведь в конце своей лекции, которую прочитал король верховному жрецу и всем дворянам, которые присутствовали при этом позоре, его величество всем показал что у него имеется собственная келья, где он может молиться фактически любому из богов-покровителей. Да, с храмовыми статуями эти фигурки не ни в какое сравнение. Но ведь в данном случае важны не они. Важна именно сила духа, которую покровители получают от верующих. И теперь даже обратиться к ним за помощью, чтобы те прислали аватара, дабы покарать нечестивцев, верховный жрец банально не сможет. Что же ему делать? «Уважаемый Верховный, вы очень сильно расстроены». В его личный кабинет медленно и фактически без спроса вошел главный казначей храма, который одним только своим видом напоминал какое-то умертвие, так как действительно выглядел словно оживший мертвец. «Но я, кажется, прекрасно знаю о том, что мы можем сделать. В последнее время все очень сильно начали охотиться за одним важным товаром, Тем самым товаром, который так нужен и магам гильдии, и королю, и даже эльфам. Не говоря уже про гномов. Золотая риланская яшма. И я, кажется, даже знаю о том, где ее нужно искать. Учитывая влияние богов-покровителей, нам никто не помешает забрать источник подобных лекарственных растений в свои руки. Нужно всего лишь обратиться к покровителям, чтобы они дозволили нам это сделать. Эти растения произрастают в Черном лесу, скорее всего, в его центральной части. Маги гильдии сами уже предприняли пару экспедиций, которые банально погибли. А вот гномы каким-то образом научились получать эти важные ингредиенты для изготовления лекарственных эликсиров. Не знаю, как они это делают, но никто не может им помешать. Пока что. Но если боги-покровители будут на нашей стороне... то мы сможем пройти туда без какой-либо проблемы и взять под контроль источник таких важных лекарственных трав. Тогда все те, кто выступил против храма, будут вынуждены прийти к нам на поклон. Попытавшись уточнить у казначея то, что именно он имел в виду, упоминая какую-то непонятную траву, верховный жрец Ургус с удивлением узнал о том, что это самая какая-то трава на самом деле очень ценная вещь, так как именно из нее варят те самые эликсиры высшего исцеления. Мало кто знал, что если употреблять этот эликсир здоровому, разумному, который не имеет никаких повреждений или ран, не говоря уже о болезнях, то он омолаживается на несколько лет. Сейчас на внешний вид верховному жрецу храма Ургусу дали бы от силы лет пятьдесят. На самом деле ему было уже сто тридцать лет. Поэтому он очень сильно переживал за поставки таких эликсиров. А тут есть прямая возможность взять подобные поставки под свой контроль и буквально купаться в этой волшебной жидкости. Представив себе то, как она омолодит его организм, когда он начнет принимать ванны из этого чудесного состава, верховный жрец громко расхохотался. А ведь это действительно ответ на все вопросы. При помощи этого эликсира можно заставить и гильдию магов, и дворян, и самого короля Ранда прийти на поклон в храм и пойти на нужные ему ступки. Что поделаешь? Но этот эликсир был уже очень нужен всем. А если уже даже эльфы запаниковали из-за этих поставок, то можно понять главное. У представителей храма есть возможность делать все так, как нужно, чтобы заполучить для себя необходимые силы. И все можно сделать так, что даже король Ранд забудет про расследование в отношении собственной племянницы. Хотя сам верховный жрец Ургус не собирался забывать об этом. Он все равно вынудит эту девчонку выйти замуж за того, кто выгоден ему. После чего все эти несговорчивые высокородные, которые по какой-то глупости считают себя хозяевами положения, будут вынуждены отправиться на личную встречу с богами-покровителями. По крайней мере, жрецы храма им в этом старательно помогут. Денег на это у них хватит. А те же самые маги из Ордена Отверженных с удовольствием отправят на тот свет нескольких представителей королевской семьи. Только из-за того, что те им когда-то достаточно давно сильно насолили. Когда и как это никого не интересует, важно другое. У жрецов появилась цель. А значит, надо приготовиться к тому, чтобы ее достичь как можно быстрее. пока иерархи храма не решили убрать верховного жреца Ургуса с его поста. А с этого поста уходили только в одном направлении — прямо к богам-покровителям. А этого ему бы очень сильно не хотелось. Именно поэтому он и принял решение, как нужно быстрее организовать не только специальная служба предназначенная для того, чтобы боги-покровители помогли им в этом вопросе, но также и собрать нужную группу разумных, которые сделают все как надо. Ургус и сам прекрасно понимал главное. Как бы ни была сильна вера в богов-покровителей, но в Черном лесу может случиться всякое, поэтому одних только жрецов посылать в эту экспедицию было бы бессмысленно. Никто, кроме жрецов, не знал о том, что у них были даже собственные маги самых разных направлений. Они скрывали свои способности, ввиду того факта, что подобное разумное — имели определенный вес в обществе. А в случае нужды того же самого боевого мага-огня можно было запросто выдать за своеобразный прообраз аватара, если будет нужно. Были у храма также и обычные бойцы, хотя они являлись жрецами и монахами. Но эти разумные могли в бою поспорить с каким-нибудь мечником, возможно, даже и с мастером меча. Вот только проверять подобное им пока что особо не приходилось — Но возможности самостоятельно собрать всех нужных индивидуумов в эту экспедицию храма были. Именно поэтому, отдав некоторое распоряжение, верховный жрец тут же написал письмо в один из дальних монастырей, который должен был срочно прислать группу специальных жрецов, которые отправятся в эту самую экспедицию. Ведь именно таким образом, продемонстрировав силу веры и силу самого храма, у жрецов есть шанс получить желаемое. И даже более того, ведь подобные эликсиры, вроде эликсира высшего исцеления, можно продавать и в другие государства. Не зря же так запаниковали эльфы, которые были основными поставщиками подобных ресурсов последние сотни лет. А если уж они запаниковали, то значит можно было понять главное. Именно то, что в «Черном лесу» есть возможность получить могущество, которая превысит все потенциальные заслуги храма за последние сотни лет. К тому же, получив в свои руки подобные ресурсы, сам верховный жрец Ургус сможет подмять под себя и остальные храмы в других государствах этого мира, став единственным истинным верховным жрецом, с волей которого придется считаться всем. А также можно будет вынудить местных королей и сюзеренов считаться с его силой. Главное – Все сделать правильно. А учитывая тот секрет, который он знал про этот эликсир, верховный жрец понимал, что времени для этого у него будет вполне достаточно. Старательно раздавая свои указания и приказы, этот разумный даже не обратил внимания на тот факт, как исчез из его кабинета к храма. И вообще, он сейчас не понимал того, почему этот разумный позволил себе так легкомысленно и фактически без разрешения войти в его собственный кабинет. Сейчас верховному жрецу было не до этого. Хотя, если бы он присмотрелся к поведению данного разумного, то уже давно бы заподозрил за ним какие-то странные замашки, которые вообще-то не свойственны людям с его положением и с амбициями. Создавалось впечатление, что тот был амбициозным только до того самого момента, как стал козначаем храма. И на большее он не претендовал. Более того, если бы сам верховный жрец Ургус или его предшественник обратили бы внимание на поведение аж трех казначеев, которые знали за все это время, то они бы заметили, что эти разумные очень сильно были похожи друг на друга. Кто-то заподозрил бы их в родственных связях. Но, похоже, они были не только внешне. В первую очередь были похожи их повадки, голос и даже стиль мышления. Но пока этот разумный не вредил храму и старательно выполнял свои обязанности, время от времени давая различные советы верховному жрецу, с такими вещами можно было бы мириться. Вот только и сам верховный жрец не понимал главного. Именно того, что тот, кто умудрился за этот срок изобразить трех разных разумных, на самом деле был одним и тем же существом, И к людям оно не имело никакого отношения. Вернувшись в свои собственные комнаты, казначей плотоядно усмехнулся, продемонстрировав темному помещению отнюдь не человеческие зубы, а какие-то странные игольные клыки, которые выглядели немного необычно в этой ситуации. А представив себе, что он так улыбается верховному жрецу Ургусу, казначей храма глухо расхохотался — И сейчас в его голосе не было ничего человеческого. Какой-то странный скрежещущий звук, больше напоминающий полурок полустон, вознесся в тишине этого помещения. Кто-то мог бы тут же задаться вопросом о том, как подобная нечисть, в котором человеческая оболочка была единственным, что напоминает представителя этой расы, могла вообще оказаться в храме богов-покровителей. А тут все было просто... Лазейка была в самом веровании в богов-покровителей. Именно в том, что ты мог иметь отношение к любой расе. Главное, чтобы ты старательно выполнял различные службы, положенные верующим, и молился как надо. И чтобы тебя в храм хотя бы раз пригласил старший жрец. Эти боги никогда не смотрели на то, кто именно возносит к ним молитвы. Да, именно таким образом когда-то младший... а теперь уже старший бес, сумел проникнуть самое святое святых потенциальных врагов. В прошлом он был слугой архидемона, который сложил свою голову в битве с аватаром, и по законам их мира, раб, который не уберег господина от гибели, должен был тоже умереть, и весьма мучительно, но он тогда предложил возможность отомстить. И в данном случае само слово «месть» пересилило все доводы, хотя он и сам прекрасно понимал, что сильно рискует. Но лучше уж так. Умереть, пытаясь принести пользу, чем просто мучительно сдохнуть на жертвенном алтаре и отдать всю свою жизненную силу для возвышения какого-нибудь из низших демонов. Кто бы знал о том, каких усилий ему стоило пробраться практически через три отдельных государства этих людишек, чтобы найти то самое место, где он мог бы осесть, каких трудов ему стоило сделать первые шаги в ближайший храм, чтобы попроситься приносить пользу жрецам и богам-покровителям. Он до сих пор не мог забыть удивленные глаза того старого жреца, который никак не мог понять того, почему маленький и щуплый паренек старательно выпрашивает у него разрешение войти в храм. Тогда этот старик посчитал, что какой-то деревенский мальчишка До такой степени запуган силой богов-покровителей, что боится, будто бы они сожгут его, если он без разрешения войдет в храм. Но бесразведчик действительно опасался гнева этих богов. Опасался того, что если он сунется в храм без разрешения местного жреца, то сила покровителя его уничтожит. Это уже потом оно узнал главный секрет этой странной веры. Богам-покровителям было глубоко наплевать на тех, кто приходит в храм. Им было важно получить свою силу духа и, по возможности, жертвы. Да и вся система этих храмов была разработана весьма интересно. К кому бы из богов не пришел ты со своей молитвой разумной, но его сила фактически сливалась в общий канал, от которого питались все эти могущественные существа. Возможно, тот, кто придумал подобное, хотел таким образом объединить богов-покровителей воедино, чтобы они не ссорились между собой и понимали, что зависят друг от друга. Ведь в прошлом этого мира были достаточно сильные войны даже между богами одного и того же пантеона. Эта же ситуация вынуждала их более терпимо относиться друг к другу. Да и в случае нужды против врага они выступали единым фронтом, что демона ощутили на себе сполна. Именно для этого бесразведчика пытался собрать максимум возможной информации про потенциальных врагов, а для этого ему нужно было пробраться в самое святая святых вражеских сил — центральный храм. Это здесь, в этом самом храме, он фактически уже изображал третье поколение казначеев. А до этого места он шел еще две с половиной сотни лет. Из храма в храм он изображал то послушников то отдельных жрецов, стараясь не привлекать к себе внимание и не задерживаться надолго в одном месте. В первую очередь он хотел открыть самую страшную тайну этого храма, которая заключалась именно в том, что у них в случае нужды легко могло появиться сразу несколько аватаров, а ведь так просто не бывает. Для такого фокуса, связанного с преобразованием разумного в исполнительного голема, наполненного божественной силой, Нужно не просто взять какого-то фанатика и преобразить его, нет, для этого нужны определенные условия и способности самого тела, становящегося сосудом для аватара. То есть, получалось так, что кто-то в этом мире намеренно выращивает сосуды для аватаров и уже только поэтому необходимо было бы выяснить то место, где это происходит, и по возможности его уничтожить. Он понимал, что тот анклав, который выделили демонам местные боги, их не устраивает. Демоны хотели властвовать, а никак не перебиваться нищенскими подачками, которые им приходилось здесь получать. Поэтому они всегда были заранее готовы к новой войне. Оказавшись в этом храме и выяснив то, что именно сюда ведут все следы аватаров, Бес принялся за работу и даже сумел поднять свою значимость в глазах местных разумных, но ему надо было занять такое место, которое не особо интересует различных интриганов. И если бы он занял место того же самого Верховного Жреца, что было вполне возможно, то у него просто не оставалось бы банально времени на то, чтобы выполнить свою миссию. Хотя все же существовал шанс того, что именно Верховный Жрец как раз-таки и знает о том, где находится тот самый тайный монастырь, являющийся источником появления сосудов для аватаров. Ведь это была самая охраняемая тайна храма богов-покровителей. Но было еще одно место. Главный казначей храма. Хотя здесь все было так запутано, что он никак не мог выяснить, какие именно выплаты шли на тот самый храм, который так интересует Анклав демонов. По мнению уже опытного разведчика, такой монастырь должен был финансироваться дополнительно, Ведь в этом монастыре находится самая важная сила, которая может в один прекрасный момент спасти их от нового нашествия армии демонов. Вот только он никак не мог найти этот проклятый монастырь. Его словно никогда и не существовало. Нет. Различные монастыри были. Какие-то больше, какие-то меньше. Однако средства на них сейчас выделялись очень небольшие. И создавалось впечатление, что здесь практически нет той силы, с которой столкнулись войска вторжения, когда попытались захватить этот мир в прошлый раз, но он прекрасно знал, что это не так. В нужный момент появятся те, кто станет угрозой даже для архидемонов-лордов, ведь в прошлый раз основную силу войска вторжения этих могущественных лордов-архидемонов уничтожили именно аватары. Они только одной своей божественной силой уничтожили самых могущественных из архидемонов, что обратило войска вторжения в бегство, и об этом забывать было нельзя. Все эти годы опытный разведчик демонов собирал всю возможную информацию, искал любые следы, которые могли бы ему указать на то, где именно находится тот самый монастырь, после чего он мог бы со спокойной душой послать сообщение демонам. И те сделали бы для этого все, чтобы уничтожить подобную угрозу. Вот только никаких доказательств того, что он нашел то, что нужно, у него так и не было. У него появились некоторые подозрения, но они требовали доказательств, а их как раз таки и не было. Именно поэтому он и решил сейчас рискнуть. Дело в том, что этот верховный жрец вел себя так, как будто нет никаких секретов у храма богов-покровителей, И разведчик, который был опытным казначеем храма, решился сам принять нужные ему меры. Пока он считается достаточно уважаемым и опытным жрецом в храме, нужно сделать так, чтобы при нем сменился именно верховный жрец. А для этого надо было сделать так, чтобы на новом конклаве иерархов храма его просто снялись должности. И тогда пришедший на его место новый верховный жрец, который явно будет кичиться своей силой и властью, тут же примется наводить свои порядки. Только вот казначей никто трогать не будет, особенно если он поможет этому самому иерарху занять свое новое место. У него уже был нужный кандидат, не очень умный и который вообще не интересовался делами храма. Так что можно будет у него спокойно забрать всю нужную информацию, ведь тогда у него не будет болеть голова о том, что что-то пойдет не так. Всеми делами будет заниматься верный помощник казначей. А остальное для нового верховного жреца уже будет не суть важно. Тем более, что сейчас все складывалось именно так, как могло быть лучше всего для его дела. Последняя каверза, которая задумал верховный жрец, банально провалились. Отношения с королем Ранда были испорчены. А значит, в ближайшее время верховному жрецу выразить недоверие на конклавия. Подтолкнув его к мысли о том, что было бы неплохо отправить экспедицию в Черный лес, где уже погибло несколько отрядов различных наемников и магов, он добьется того, что этот разумный сделает еще более серьезную ошибку и отправит туда какого-нибудь доверенного жреца. Этот жрец мог бы помешать казначею воплотить свои планы в жизнь, но погибнув в Черном лесу, он освободит путь интересам младшего беса. Сейчас он, конечно, уже не младший, но до тех пор, пока не получил подтверждения от Архидемона о том, что повысил свой ранг, он так и останется младшим. Хотя прошло уже достаточно много лет, и постоянная привычка скрываться вынудила его развить свои способности к перевоплощению в разных людей до такой степени, что для него не составляло большой сложности практически в любой момент менять свою внешность. Бесы могли это делать. только с некоторым напряжением. У него же все получалось буквально по щелчку пальцев. Лучше разведчика не придумаешь. Но при всем этом он понимал именно то, что ему нужно сначала выполнить задание, а уже потом... Может быть, потом он и получит возможность переродиться в низшего демона. Говорят, что в древности такое бывало. Правда, в это мало кто верит. Но все-таки не стоит отрицать того, что есть такая возможность. Если все произойдет именно так, то он получит возможность вернуться обратно в Анклав фактически победителем, сняв с себя позор поражения, которое висит на всех, кто участвовал в прошлом вторжении. Конечно, кто-нибудь мог бы удивиться и спросить у него о том, почему же опытный разведчик Анклава демонов уверен в том, что экспедиция жрецов храма богов-покровителей потерпит поражение. А тут все было прото. Изучая архивы храма, он нашел упоминание о том, что когда-то, когда еще боги-покровители проявляли свой интерес к этому миру и время от времени позволяли себе беседовать со своими подопечными, один из богов проговорился о том, что в Черный лес даже они не могут войти. Это запрещено. Запрещено настолько древними силами, которые гораздо сильнее любого из бога из нынешнего Пантелона, Кто и когда это сделал, агент демонов не знал. Но знал он о том, что есть шанс использовать все это против храма, если туда отправят самых надежных слуг верховного жреца, а так и будет, то эти разумные будут банально обречены, так же, как будет обречен и их хозяин, а агент анклава получит то, что ему нужно. Причем он сразу отметил тот факт, что, возможно, при создании черного леса Кто-то из божественных сущностей мог использовать силы хаоса. Если это так, то тогда в этом черном лесу должны быть источники подобной силы. А ведь демоны ради таких источников готовы на многое. А уж про архидемонов тут и говорить не приходится. Любой архидемон за информацию об источнике сил хаоса готов на многое. Даже на то, чтобы позволить какому-то бесу переродиться в высшего демона, ведь подобный источник может дать ему огромное количество сил. Даже возможность организовать собственный анклав. Архидемоны в Иерархии темных миров были чем-то вроде тех же дворян у людей. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Все зависело от того, сколько источников сил хаоса такой архидемон держит под своим контролем. Это имело очень большое значение. Например, архидемон Лорд мог повелевать целым миром, в котором могло быть с десяток таких источников. Обычный архидемон мог повелевать максимум двумя-тремя такими источниками. Про тех, кто младше, тут и говорить не приходится. Сейчас же разведчик демонов думал даже не об этом. Он думал о том, как все же найти угрозу для армии вторжения. Конечно, кто-нибудь наверняка напомнил бы ему о том, что демоны вроде бы не пытаются сейчас проявлять агрессию к этому миру. Да, так и есть. Но он был уверен в том, что на самом деле представители этой расы банально затаились и просто выжидают. Выжидают возможности для того, чтобы нанести свой мощный окончательный удар по местным разумным. Ну, по-другому и быть-то не могло. Именно поэтому он и продолжал действовать так, как уже привык. Конечно, кто-нибудь спросил бы у него о том, каким образом ему удавалось так долго удерживаться на этой должности. Он намеренно подбирал себе в помощники разумных, которые были на него внешне похожи. После чего, когда было надо, принимал их внешность, а старый казначей уходил на вечный покой. Уходил именно тот, кого он готовил себе на смену. В результате этого все думали, что казначей все же сменился. Тем более, что доказать обратное было просто некому, ведь казначей не слишком публичное существо. Для всех это был жрец, навсегда погрязший в различных расчетах, списках и докладах. Некогда ему привлекать в себе слишком много внимания от кого бы то ни было. Поэтому у него и был шанс получить то, что нужно. Сейчас же, подтолкнув верхнего жреца в нужном ему направлении, Бес в первую очередь думал о том, что у него все же будет возможность получить то, что ему нужно. И только потом можно будет думать о других нуждах и ценностях. Даже если Архидемон Лорд сейчас и не собирается здесь воевать, у него есть возможность выслужиться перед ним. Ведь не зная о том, где находятся потенциальные враги и их самое эффективное оружие, Лорд Архидемон навсегда сможет избавиться от угрозы, Буквально одним только щелчком своих могучих пальцев. А без разведчик всего лишь будет тем, кто позволит ему это сделать. Кто бы что ни говорил, но он никогда не предавал свой народ. И ради него собирался пойти на все, что только могло понадобиться. Главное было сделать все как можно более эффективно. И исходя из всего этого, он сейчас и мог себе позволить посмеяться. «Посмеяться над собой». Посмеяться над глупостью людей, которые так верили в силу богов-покровителей, что сами допустили к ней чужака. И если ему будет надо, то все то, что он узнал и еще узнает в храме, станет для этих разумных смертельным приговором. В последнее время он старательно пытался подобрать ключ к сокровищнице храма, так знал о том, что там хранится много чего интересного и даже весьма древнего. Вот только, как ни странно, казначею храма таких возможностей не давали. Чего нельзя сказать было о других разумных. Это настораживало беса именно по той причине, что как жрец он буквально кожей своей чувствовал там какой-то подвох. И сам понимал то, что в случае подобной ситуации может сыграть против него самого. А ему бы этого не хотелось. Настолько не хотелось, что бес-разведчик был готов к чему угодно. Даже постарается уйти с довольно большим шумом. У него была пара артефактов, которые он постарается задействовать, если нужно будет самостоятельно уничтожить весь этот храм. Однако он все же надеялся обойтись без всякого лишнего и сделать все тихо, если получится. Если же нет, то все местные жрецы будут обречены. Он тоже. Да, он сам хотел жить, но поделать ничего в принципе не мог. Хотя мог постараться. И это важнее всего. Получив необходимое указание сверху, он выделил все необходимые средства для того, чтобы экспедиция храма получила все, что ей нужно. А также все необходимые артефакты и средства. И был немного удивлен, когда выяснилось, что несколько жрецов, которые должны были быть в составе этой экспедиции, а в частности именно боевые монахи, прибудут из какого-то заштатного монастыря. Естественно, что он тут же начал переживать по поводу того, не тот ли это монастырь, где должны были бы вроде выращивать сосуды для аватаров, но это обычный монастырь с периферии королевства Муран, что само по себе выглядело странным. Да и откуда там могли взяться достаточно серьезные бойцы-монахи, хотя жрецы, которые шли в основном в составе этой группы, действительно были опасны. И к своей радости казначей узнал о том, что в эту экспедицию Верховный жрец решил отправить сразу трех своих самых верных подчиненных, что открыто говорило о том, насколько правильно он поступил, ведь теперь у верховного жреца не будет его основной поддержки, и когда эти жрецы погибнут, то этот раскормленный жердяй будет вынужден обращаться за помощью именно к нему, к тому, кого он все это время банально недооценивал, и с его стороны это будет серьезным просчетом. Но сейчас не это было важно. Важно было именно то, что маховик его плана завертелся. Если эти жрецы добудут то, на что так рассчитывает верховный жрец, то даже в этом случае казначей будет в выгоде. В небольшой, но все же выгоде. Ведь это именно он дал верховному жрецу такую рекомендацию. А значит, тот будет доверять своему подчиненному еще больше. И как факт можно будет его позже подставить. Втолкнув буквально с головы в какие-нибудь сложности или проблемы. И если же этот разумный проиграет, а экспедиция банально провалится, тогда казначей снова получит свою выгоду, избавившись от верховного жреца и поставив на его место того, кто ему в этом вопросе более подходит. Как ни крути, но выгода у него все равно есть. Главное все сделать так, чтобы никто не смог к нему придраться, А это весьма важно, как ни крути. В данном случае он получит то, что ему нужно, и ради этого стоило столько лет старательно скрывать свое истинное лицо под этими лицами людишек. Поэтому он не особо переживал. Он даже постарался выбить из жадного хранителя сокровищницы храма для экспедиции какие-нибудь артефакты, ведь речь шла о величии храма. Ему даже пришлось пару раз прибегнуть к помощи самого верховного жреца. Этот мерзкий старик, бывший хранителем тех самых сокровищ, ни в какую не хотел выдавать пару весьма интересных предметов этим разумным. Но вмешавшийся в это противостояние верховный жрец не оставил ему ни единого шанса. Поэтому ему ничего не оставалось, и пришлось выдать все, что было нужно. Так что достаточно большой отряд, почти в пять десятков разумных, направился в сторону Черного леса. Самым интересным в этой ситуации был еще и тот факт, что в последнее время дворяне, которые жили поблизости от территории, уже начали нервничать от любителей там пошастать. Все только из-за того, что после подобных попыток вторжения местные твари тут же выходили за пределы Черного леса и наносили ответный визит на ближайшие территории. — Естественно, что такое не нравилось никому из дворян, живущих поблизости. Но жрецы рассчитывают на то, что их боги-покровители в данном вопросе им помогут. Ну что же, и никто не мешает им на это рассчитывать. А будет ли так на самом деле, никто точно сказать не может. Так что спешить с выводами пока что было рано. Главное, что дело уже пошло на лад. Проводив равнодушным взглядом этот отряд, являвшийся достаточно сильным ввиду наличия в нем одаренных и различных артефактов света, что было необычно, казначей снова отправился в свою небольшую коморку, заваленную тысячами кусков различного пергамента, в которых были самые разные просьбы и даже доносы. Да-да, даже казначею писали доносы. Ведь такие разумные рассчитывали на то, что к нему верховный жрец храма точно прислушивается. Он тоже на это рассчитывал. Именно потому, что все-таки рассчитывал попробовать вынудить этого разумного сыграть в игру по его правилам. Так что у него тоже были возможности. Те самые возможности, которые он не мог упустить. Интриги храма – это личное дело самих старших иерархов храма. Ему было важно получить нужную информацию, которая могла позволить ему вернуться домой. В последнее время ему уже было очень тяжело. Такие существа, как он, не могли долго существовать без наличия поблизости тех самых источников сил хаоса, и ему было очень сложно из-за их отсутствия. Настолько сложно, что он буквально терялся иногда в пространстве, чувствовал себя достаточно неуютно. Благо, что его удалось заполучить артефакт силы хаоса, сохранившийся, видимо, еще с войны с демонами. Именно этот артефакт и позволял ему время от времени поправлять свое здоровье, чем он и пользовался весьма успешно. Но будет ли это всегда, сказать точно было невозможно. Именно поэтому бес и хотел как можно быстрее закончить это дело. Ведь в таком состоянии он мог и сам начать совершать серьезные ошибки. А это до добра никогда не доводило. По попадать к местным разумным в виде тех же самых магов или каких-нибудь жрецов, которые могут устроить для него многодневные пытки, ему тоже не хотелось. Поэтому сейчас приходилось старательно маскироваться, изображая из себя обычного жреца, преданного своему делу. А вот насколько преданным он будет на самом деле, дело другое. Это все зависит от его успешности, от того, насколько ему быстро удастся получить то, что он хочет. А это, как ни крути, достаточно серьезный вопрос, который сбрасывается с счетов, не стоит.